Татарин кричит. «А, карта рукав совал!» Барон конфузис. «Ну что же мне, в нос твой сунуть?» Актер убедительно. «Князь, ты ошибся. Никто, никогда, Татарин. Я видел жулик, не буду играть!» Сатин, собирая карты. «Ты, Асан, отвяжись. Что мы жулики, тебе известно. Стало быть, зачем играл?» Барон. Проиграл два 2 гривны, хорошо делаешь на тршницу. Еще князь. Татарин горячо, надо играть честно. Сатин, это зачем же? Татарин, как зачем? Сатин, а так зачем? Татарин, ты не знаешь? Сатин, не знаю, а ты знаешь? Татарин плюет озлобленный, всех охочет над ним. Кривой Зоб благодушно, Чудак ты, Асан, ты пойми, Клим, честно жить начат они в три дня с голоду и сдохнут. Татарин. А мне какое дело? Надо честно жить. Кривой Зоб заладил. Идем чай пить лучше. Бубин. Эх вы цепи мои, цепи, Бубнов. Да вы железный сторожа. Кривой Зоб. Идем, Асанка. Уходит, напивая. «Не порвать мне, не разбить вас». Татарин грозит барону кулаком и выходит вслед за товарищем. Сатин барону, смеясь, «Вы, вашество, опять торжественно сели в лужу. Образованный человек, а карту передернуть не можете». Барон, разводя руками, «Черт знает, как она! Актер, таланта нет, нет веры в себя, а без этого...» «Никогда! Ничего!» Медведев у, дамка, у «Медведев!» «У меня одна дамка, а у тебя две!» «Да!», -да, -да «Бубнов!» «И одна не бедна, умна! Ходи!» «Клещ!» «Проиграли вы, Абрам Иванович!» «Медведев!» «Это не твое дело, понял? И молчи!» «Сатин!» «Выигрыш! 53 копейки!» «Актер! Три копейки мне!» «Впрочем, зачем мне нужно три копейки?» Лука, выходя из кухни, но «Ну, обыграли татарина, водочку пить пойдете. Барон, идем с нами. Садин, посмотреть бы, каков ты есть пьяный. Лука, не лучше трезвого вот. Актер, идем, старик, я тебе продекламирую куплеты. Лука, чего это? Актер, стихии, понимаешь? Лука, стихи. А на что они мне стихи-то? Актер. Это смешно, а иногда грустно. Сатин. Ну, куплетист, идешь? Уходит с бароном. Актер. Иду, я догоню. Вот, например, старик из одного стихотворения. Начало я забыл. Забыл. Потирает лоб. Бубнов. Готово. Пропала твоя дамка. Ходи. Медведев. Не туда я пошел, пострели ее.